Глава 31. Не могу понять, что происходит, но в тот момент в клинике, когда он утыкается мне в грудь и плачет, я... я понимаю, что я точно серьёзно попал. И меня это напрягает. Нет, не в том плане, что меня раздражает или бесит то, что на мою голову свалились проблемы чужого мне человека, а мне это совсем не нужно. Всё наоборот. Это я не нужен этому человеку. Именно это раздражает и бесит. Я не нужен. Я — миллиардер Роман Вишневский. Вернее, нужен, но постольку-поскольку. Просто сейчас вот как таксист. И то сделала одолжение, что со мной поехала. Так бы понеслась сама на такси по пробкам в травпункт, сидела бы там до второго пришествия. Не потому что упрямая, потому что реально денег нет на клинику. Я ведь узнала, чем она занимается, и даже примерные заработки. Вряд ли там больше полтинника рублей в месяц. Это я даже представить не могу, как на этом можно жить с двумя детьми. Плюс деньги, которые она на с аренды квартиры, как я понимаю, бывшего мужа, который сейчас принадлежит её девочкам. Вернее, не совсем её девочкам. Официально она опекон младшей, то есть Маруся. К старшей Стасе, которая, собственно, и является матерью моей племянницы Алены, Аси никакого отношения по закону не имеет. Она просто была женой отца этой самой Стаси, и всё. То есть девочка Алена Аси никто. Ни дочь и не внучка. Всё это мне поведал добрый Гена-крокодил. Причём не бесплатно поведал. Вернее, это он так считает. Упырь безрогий. Впрочем, я думаю, безрогим ему недолго ходить. Рога я ему сначала наставлю, а потом обломаю. Пока мы едем с Аси в машине, к ней домой я как раз придумываю план действий. С поцелуями надо немного подождать. Хотя ждать совсем не хочется. заказывая продукты в одном из элитных принадлежащих мне магазинов. «Склад совсем рядом с домом Аси, требую срочную доставку, чтобы мы приехали, и всё уже было. Плюс доставка ужина из ресторана. Обед мы уже пропустили. Ужин на троих. Стрелец дома поужинает. Так, когда с едой всё готово, связывайся со своими сотрудниками. Нужно нарыть всю информацию по этому крокодилу, Геннадию Никитину. Да уж, этот подонок не ожидал, что я так отреагирую на его чистосердечное признание». Признаться, и я, конечно, не ожидал того, что он мне расскажет. Хотя о чём-то подобном я уже думал и сам. Слишком неправдоподобным мне изначально казалась связь Белоснежки Ася и моего горячего братца Феликса Феллини. Закрывая глаза, вспоминая довольную рожу Геннадию. Я вчера, когда вы меня, так сказать, задержали незаконно, кстати, он мерзко ухмыльнулся, прикрывая рот кулаком. Случайно услышал разговор ваших архаровцев. И... «И понял, что вас водят за нос, Роман Игоревич?» «Интересно. Хотелось ему прямо сразу вмазать с ноги, но я держался, всё-таки у меня не совсем то воспитание А если вы готовы узнать правду, то, наверное, готовы и заплатить. Я не плачу за то, что могу узнать бесплатно». «Ну?» морщись но слушаю. Если вы сами до сих пор не узнали, то...» «Сколько? Терпеть его слишком долго я точно не намерен». «Ну, давайте для начала 50 тысяч долларов. Сейчас. на Насчёт, который я скажу. Как только с него переведут деньги, я раскрываю карты. Для начала. Потом захотите ещё? Я могу помочь вам в решении одной проблемы, если захотите, конечно. За это ещё столько же. Если бы этот упырь знал, сколько я предлагал Ася, он бы удавился реально. Я прямо видел, как он сидит и затягивает на своей шейке отвратительного цвета зелёный галстук. Даром, что пришёл ко мне в отрасительного цвета сером свитере с какими-то идиотскими надписями. Они, видимо, должны означать, что свитер фирменный. Я откидываю в кресле, смотрю на него. Долго. По моим подсчётам, пять минут точно. Поднимаю трубку связи с секретарём. Вижу, как напрягается крокодил. «Ничего, дружок. Скоро ты вернёшься в свой крокодиляриум и будешь думать, что победил. Обдурил меня. Меня. Вишневского романа». «Ладно, я позволю тебе так думать, правда, недолго». «Анжела, мне сейчас нужно будет перевести деньги на счёт. Зелёный коридор. Да, номер я вам скажу». Поднимаю брови вопросительно. Гена протягивает мне свой видавший видо телефончик, на котором открыта страница с банковскими реквизитами. улыбаясь господи, как ребёнок. Думает, я вот так просто отдам ему 50 штук? Не то чтобы мне жалко? На новости о басе точно нет». «Но отдать деньги вот этому чмошнику...» «А ждите, Геннадий, деньги сейчас вам переведут». «Идиот, хоть бы спросил, что значит зелёный коридор». «Тогда и вы ждите». А я никуда не спешу. Снова улыбаясь хотя уже рот болит. Но почему-то такая эйфория накрывает. Хочется проучить этого козла. Слышу звук. Ему пришло сообщение, читает, понимает, что бабки упали на счёт. «Я вас внимательно слушаю, Геннадий». «Вам ведь нужна Алёна, дочь Стаси?» «Аси, вы хотите сказать?» «Нет, именно стася Дальше этот упырь рассказал, что Стася — дочь умершего мужа Ася. Её полная тёзка — Анастасия Львовна Романова. На этом мои люди прокололись. Не додумались сверять год рождения. Стасе 22 года. Именно у неё был роман с Феликсом. Она забеременела и решила рожать, хотя мой брат технично слился. Ася ей во всём потакала, естественно, согласилась и с ребёнком помочь. А когда Стася сказала, что ей предложили учиться за границей, Ася самоотверженно взяла на себя роль матери девочки. Они думали, если имена одинаковые, то никто и не станет спрашивать, мать, не мать, какая разница. В свидетельстве о рождении ребёнка от матери только имя, фамилия и отчество. Не указан год её рождения. Они на это и ставку сделали. О ставках он говорит, сверкая глазами. А я вспоминаю, что вроде бася рассказывала, он игрок. «Да уж, парень, проигрался ты по-крупному». Ася этих девок вырастила. Она за этого льва вышла совсем девчонкой. Ей было 22. Мелкой — 2. Стасе — 12. Своих детей у Аси нет. И вообще она не может детей иметь, так что... Эта информация меня, с одной стороны, добила, с другой... Если она не может иметь детей... Может быть, ей плевать будет на то, что и у меня диагноз. Так, и о чём я только думаю? Я всего лишь вспоминаю разговор с крокодилом. Так, считай, полтинник ты отработал, а второй, за что я должен платить? Я могу легко сделать так, что девчонку тебе отдадут. У меня сеструха в опеке. Придём к Аське, напугаемую так, что она тебя алёну сама принесёт. Ещё и заплатит чтобы забрал. Да, любопытно. А я могу подумать, или ты хочешь этот вопрос прямо сейчас решить? Думайте до утра. И на том спасибо, мил человек. Ну что ж, ваш номер телефона скиньте, я с вами свяжусь. Лучше я с вами свяжусь. Боюсь вам так просто со мной не связаться, только через секретаря. А сами понимаете, зачем нам лишние уши. Не доверяйте секретарша Я б такое доверял. Мерзкая ухмылка меня уже бесит но начистить ему рожу сейчас я не могу. На прощание Геннадий протягивает мне руку, которую я игнорирую». «Понял, что ж. Считайте, я оказал вам отличную услугу. Теперь вы легко разберётесь с Аськой. С ней вообще не стоит церемониться. Таких, как она, идиоток нужно жизни учить. А вы, значит, работали учителем?» «Типа того». «Чёрт, чего же мне стоило сдержаться и не ударить эту мразь? А с другой стороны...» Думаю о том, как я предложила Асе деньги за ребёнка, и теперь у меня от этого внутри словно кислота разливается. Я предложил ей такие бабки, за чужого ей ребёнка. Она могла бы реально взять эти бабки и отдать мне девочку. Я не стал бы требовать обратно ни копейки. Она могла бы зажить совсем другой жизнью, в роскоши купаться, которая ей была недоступна, недосягаема. А она? Она что, святая? И что мне делать с этой женщиной? Такую ведь, такое нельзя обманывать. Нельзя, как выражается этот ублюдок Гена, учить. Такую надо любить, на руках носить, защищать от всего. Я ведь на это не способен, я банкомат, а ей нужен настоящий мужчина. Думаю об этом, и меня всего корёжит изнутри. Потому что хочется быть тем мужчиной, рядом с которым она сможет быть просто женщиной. Смотрю на то, как она ловко переодевает малышку, и чувствую, как кто-то меня осторожно тянет за рукав. «Дядя Роман, а...» Как её едят эту пятахаю? Улыбаясь, почему-то мне внезапно нравится то, как меня называют Маруся. Пойдём, я тебе порежу.